Практика. Опыт второй. Когда Панкратиева уже подъезжала к дому, ей позвонил Зотов и предложил поужинать в ресторане. До назначенного им времени она даже успевала заскочить домой и переодеться. Зотов же еще не видел ее новый костюм, купленный в командировке. Хорошо, что осень выдалась удивительно тёплой, можно прямо в костюме и поехать. Панкратиева терпеть не могла всякие куртки, пальто, перчатки и шапки — Все это мешало ее безукоризненной, как она считала, автомобильной езде. Исключение составляли шубы, и только потому, что в шубах, особенно в расстёгнутых, панкрать его выглядело просто сногсшибательно и очень себе нравилось. Однако сами шубы ужасно портились от ремней безопасности, поэтому во всех машинах, которые гнусаво орали, если водитель забыл пристегнуться, приходилось эти оралки отключать с помощью мастеров-рукодельников. В недрах инспекции дорожного движения, конечно, сразу же созрел заговор против дамочек в шубах и мужчинах в пиджаках. А именно, ввели штрафы за непристегнутость водителя ремнями безопасности. Но Панкратиева обычно ездила знакомыми маршрутами и хорошо знала места гнездования сотрудников этой самой дорожной инспекции, около которых можно было на себя ремень ненадолго накинуть. А пристегивать-то его зачем? Особенно такому опытному водителю. Когда Панкратьева во всем блеске явила себя в обозначенном Зотовом ресторане, ее постигло, как говорится, глубокое разочарование. Рядом с Аликом Зотовым сидел явно московский командированный со смутно знакомой рожей. В свое время Зотов подкатился к Панкратьевой энергично и красиво, можно даже сказать, как в кино, чем, безусловно, угодил. Много ли надо женщине, потратившей большую часть своей сознательной жизни на борьбу с пьянством и алкоголизмом бывшего супруга? Правильно, не пьет — уже чемпион. Да еще и деньги зарабатывает, да подарки разные дарит. А поговорить? И поговорить всегда, пожалуйста. Зотов как никто мог заплести Панкратива ее пытливые мозги. правда, на определенном этапе его ухаживаний именно в пытливые мозги Панкратьевой закралась мысль, что Зотов имеет интерес не только к ней, но и к ее успешному бизнесу. Как всякая женщина, Панкратьева от этой неприятной мысли отвернулась, зажмурила глаза и шарахнулась в омут большой и чистой любви. В омуте этом она проплавала практически год. потом её крепко зажмуренные глаза начали приоткрываться и замечать разные нестыковки между словами и делами своего возлюбленного. Уже не первый раз Зотов звонил ей на работу и приглашал вечером посетить с ним какой-нибудь особо манерный ресторан. Панкрать его в предвкушении романтического вечера наряжалась и, как дурак с намытой шеей, мчалась на крыльях любви к месту встречи. где, кроме Зотова, обнаруживался еще какой-нибудь командированный ферт из той же отрасли, в которой предприятие Панкратиевой успешно трудилось с самого начала перестройки. Зотов представлял ферту Панкратьеву как одного из руководителей и собственников известного в отрасли предприятия, тут же начинался обмен визитками, и романтический ужин превращался в деловые переговоры. Однако Панкратьева не была бы Панкратьевой, если бы не отделяла бизнес от личной жизни. Она очень дорожила своей безупречной репутацией, которую заработала за долгие годы, поэтому все попытки Зотова пролезть на поляну Панкратьевой и Дубова упирались в железную альтернативу. Либо заниматься с Панкратевой бизнесом, либо любовью. Зотов выбрал любовь, однако иногда все таки пытался всеми правдами и неправдами просочиться в бизнес. Это раздражало. Панкратьева решительно направилась к столику, за которым, широко улыбаясь, развалился довольный Зотов. Очень захотелось кинуть в эту довольную рожу чем-нибудь тяжелым, типа того самого малахитового чернильного прибора, или на худой конец пульнуть в неё шаром. И не каким-нибудь, а непременно огненным. Однако пришлось брать себя в руки. Панкратьева не менее широко улыбнулась Зотову, кивнула ему в знак приветствия и протянула руку командированному. Тот вскочил и радостно пожал руку Панкратьевой. «Панкратьева Анна Сергеевна», — представилась она, не дожидаясь, когда ее представит Зотов. «Эта деревенщина не то что представить правильно не умеет, Он даже и встать не удосужился, когда она подошла». «Анна Сергеевна!» «Да мы же знакомы, я из спецгазмонтажа, неужели не помните? Мы с вами недавно на выставке в Москве познакомились на нефтегазе», удивился мужчина, протягивая ей свою визитку. «Вот тебе и упс», — подумала Панкратьева, ведь ее можно пытать током с утра до вечера, но она все равно никак не вспомнит, с кем там она знакомилась на разных выставках и прочих протокольных мероприятиях. Дубов любил отправить ее в те места, где он сам никого не знал, а если приходилось присутствовать самому, обязательно брал ее с собой, считая его гением коммуникаций. Она действительно легко заводила знакомства, особенно нужные, но вот поддерживать эти связи не умела, а это как раз очень хорошо удавалось делать Дубову. Так и сложился их столь удачный тандем. Панкратиева знакомилась с нужным человеком, знакомила его с Дубовым, а тот уж развивал и закреплял такое хорошее знакомство. «Сами понимаете, нынче без знакомств и связей ты никто и звать тебя никак», такая вот очередная сермяжно-посконная скрепа. Однако у Панкратива, и как назло, оказалась чрезвычайно плохая память на лица. Она человеку руку жмет, обоевывает его своим изумительным женским обаянием, а потом ни черта не помнит, кто он такой и какой формы у него нос, картошкой или греческий. Только если визитку поглядит, тогда и человека сразу вспоминает. В отличие от лиц, документы разные Панкратиева запоминала легко, фотографически. Иначе как бы она ухитрялась в институте теоретическую электродинамику на пятерки сдавать? Вот и сейчас она старательно косила глазом на протянутую визитку, пытаясь по ее виду вспомнить содержание. Помощи от Зотова ждать не приходилось. Даже Дубов на его месте сразу же сообразил бы человека по имени-отчеству назвать. Сказал бы, мол, мы тут с Иван Ивановичем тебя дожидаемся и боимся, что ты со своей девичьей памятью в Питере заблудиться можешь. Ну или еще чего-нибудь по такое сморозил, разрядил бы обстановку». а этот сидит дурак дураком и улыбается. «То-то, я думаю, лицо знакомое». Панкратиева заулыбалась еще шире и поймала взглядом картинку на визитке. Этого было достаточно, она вспомнила. Действительно, познакомившись тогда с этим важным спецгазом, она, в свою очередь, традиционно перезнакомила его с Дубовым и, как говорится, с глаз долой и с сердца вон. «Андрей Петрович, извините, никак не ожидала вас здесь увидеть. Просто сюрприз-сюрприз!» Панкратева сверкнула недобрым глазом в сторону Зотова. «А вы какими судьбами у нас? Чего спецгазмонтаж в Питере замышляет?» «Да нет, в Питере нам не место. Вы же знаете, наши интересы за полярным кругом лежат. Вот планируем заказ на заводе у Александра Васильевича разместить». Спецгаз ласково улыбнулся Зотову. Уж больно данные по его оборудованию хороши. Такое оборудование по качеству вполне с иностранцами конкурировать может, а уж цены даже нечего и сравнивать. Заодно и с вашими специалистами проконсультироваться. Может быть, нам в нашем с вами совместном проекте тоже оборудование изотова применить? А оказалось, что Александр Васильевич с вами лично знаком, вот мы и решили приятно с полезным совместить. и поужинать, и поговорить по делу. Панкратьева внимательно посмотрела на Алика Зотова. Интересно, это ж насколько лично этот паршивец с ней знаком? И почему не предупредил, когда звонил? Хотя это как раз понятно, ведь Панкратьева, зная такой расклад, ни за что бы на эту встречу не явилась. «Ну, мы с Александром Васильевичем давно дружим семьями», «Петербург — город хоть и большой, но очень тесный», — хитро прищурившись, сообщила Панкратьева спецгазу. «Человек он вроде неплохой, собеседник интересный, а вот про его оборудование я ничего вам толком сказать не могу. Это к нашему главному инженеру. Наши специалисты, по-моему, один раз только с заводом Александра Васильевича имели дело, но я как-то в подробности особо не вникала. А то еще скажут, что по блату дружков своих пропихиваю». По всему выходит, что пользы от меня никакой, только телефон главного инженера нашего дать могу. Вы с ним прямо завтра и проконсультируйтесь. Так что можно уже от полезного к приятному переходить, а то я дажу тебе голодное. его взяла меню и заказала все самое дорогое, что было от шеф-повара. Ничего, пусть Зотов хорошенько заплатит за свою наглую подставу. Вечер прошел замечательно. Анна Сергеевна веселилась от души, вспомнила все слышанные в последней командировке анекдоты, в ответ прослушала все свежие московские и, довольная собой, распрощалась с собеседниками, сунув напоследок спецгазу телефон главного инженера своей компании. Сильнее насолить Алику Зотову уже было просто невозможно. Конечно, Панкратьева прекрасно знала отзывы об оборудовании Зотова. Само по себе это оборудование действительно было неплохим, но сроки его изготовления и обязательность Александра Васильевича Зотова на фирме Панкратевой уже вошли в легенды. Не мудрено, уж если сам Зотов никогда никуда не приходил вовремя и опаздывал как минимум на 40 минут, то его завод функционировал в соответствующем режиме. В тот единственный раз, когда Дубов и Панкратьевы имели дело с заводом Зотова, они также поимели и серьезные проблемы со своими заказчиками. Слава Богу, что все это произошло ещё задолго до того, как Панкратьевы с Зотовым познакомились лично и стали вместе проживать. Со стыда бы под землю пришлось проваливаться Анне Сергеевне Панкратьевой. Согласитесь, ведь ничего нет хуже стыда за своего любимого человека — одно дело, когда он транспортирует в себя живительную ци на глазах изумленных соседей, и совсем другое дело, когда тебе приходится краснеть, если он подвел твоих деловых партнеров. Соседи это такая ерунда, а вот бизнес — вещь очень серьезная. Это репутация, деньги, кусок хлеба и будущее, и не только твое, но и людей, которые тебе доверились. Панкратьева, тогда в первый и последний раз побывавшая на заводе Зотова, охарактеризовала его как большой бардак на производстве. Все ее попытки объяснить Зотову, что заводом надо руководить по науке, а не из Дзена, успеха не имели. Зотову завод достался совершенно загадочным образом в процессе перестроечной неразберихи и совершенно загадочным образом продолжал функционировать, держась на энтузиазме чудом оставшихся на заводе старых кадров. однако старые кадры начали постепенно с завода утекать. Технические специалисты ценились теперь в стране на вес золота. Зотов приезжал на работу после обеда и терзал персонал до позднего вечера. Заказы он добывал с помощью чудовищных откатов, выстраивая таким образом настоящую финансовую пирамиду, когда по обязательствам текущих заказов ответить без авансов на новые стало практически невозможно. Также дело обстояло и с кредитами. Выяснив для себя принципы, на основании которых алекзотов Зотов ведет свои дела, Анна Сергеевна Панкратьева ужаснулась и категорически запретила ему подходить к ее предприятию ближе, чем на пушечный выстрел. И вот опять полез. Ну ничего, на этот раз, если он слов не понимает, то может получить от нее вполне приличную свинью». Хотя спецгаз явно уже для себя все решил, просто подстраховаться хотел, да еще один чемодан денег от Зотова срубить уже по общему проекту с предприятием Дубова. Наверняка звонить он главному инженеру не будет, не дурак, все понял. А Зотов теперь будет на нее дуться. Ну уж тут он сам виноват. В конце концов, она же не сказала спецгазу, что тому ни в коем случае нельзя иметь дело с Зотовым Александром Васильевичем. Не сказала. А могла бы. Со всеми этими делами Панкратьева совершенно забыла о Федьке. С голоду тот, конечно, не помрет, еды полный холодильник, но кроме еды, вообще-то, неплохо было бы с ребенком позаниматься, а то в последнее время она только и успевает его в макушку целовать. Дома ее ждала сонная тишина и гора грязной посуды. Федька уже завалился спать. Судя по количеству посуды и практически пустому холодильнику, у сына были гости. Панкратиева традиционно поцеловала спящего сына в макушку и отправилась убираться на кухне. Вот интересно, раньше ребенка было не заставить посуду помыть, а теперь он даже в посудомойку ее складывать ленится. Панкратиева прибралась, запустила посудомойку, вымыла плиту и раковину, тихонько включила телевизор на кухне и села покурить. В телевизоре ничего интересного не оказалось, и она отправилась в спальню, решив на сон грядущий посмотреть свой самый любимый американский фильм про большую и чистую любовь. Под фильм она и заснула. Проснулась Панкратьева глубокой ночью от холода. Экран телевизора тускло светился, а рядом под одеялом не было теплого Зотова. Панкратьева перепугалась и кинулась звонить Зотову на мобильник. Трубку взяли не сразу, и Зотов тусклым голосом сообщил ей, что все в порядке, и скоро он будет дома». Через час он так и не появился. Панкратиева позвонила снова и услышала из трубки рычание, мол, он сейчас занят и требует, чтобы Панкратиева оставила его в покое. Анна Сергеевна обиделась и разозлилась. «Вот гад! Мало того, что испортил ей вечер, так еще решил и ночь ей испоганить». Панкратиева придерживалась твердого убеждения, что если люди решили вместе жить — то и спать они должны тоже вместе, кроме, разумеется, больниц и командировок. алекзотов эти взгляды Панкратьевой знал прекрасно и, во всяком случае, на словах полностью разделял. Более того, он точно догадывался, что первой мыслью при его внезапном ночном отсутствии у Панкратьевой будет мысль о чем то страшном и непоправимом. Ведь не прийти ночью домой нормальный человек может только в случае ареста, внезапной страшной болезни с поездкой на скорой помощи или вовсе смертоубийство. То есть на момент ее первого звонка он уж точно должен был бы предполагать, что она перепугалась. Судя по его голосу, с Зотовым точно никакого ареста и смертоубийства не приключилось, и более того, Панкративы показалось, что он попросту где-то спит. И наверняка это где-то находится в его собственной квартире окнами на Невский проспект. Похоже, он ей так решил отомстить за спецгаза. А так как Панкратиева никакой вины за собой не чувствовала, она разозлилась уже не на шутку и, недолго думая, представила себе Александра Васильевича Зотова во всей красе и шандарахнула ему золотистым шаром прямо по лбу. Конечно, никакого такого крайнего случая, оправдывающего подобные действия с ее стороны, и в помине не произошло, и никакие слезы ей на глаза не наворачивались. Злость! Она знаете ли, от слез первые лекарства, но тем не менее удержаться от соблазна Анна Сергеевна никак не смогла. Кроме того, она же произвела свой выстрел не непосредственно в морду противника, так сказать, тета тет, а оглаушила его мысленный образ. Неизвестно еще, подействует ее оружие в такой ситуации или нет. Во всяком случае, ей от этих действий явно полегчало. поэтому с чувством глубокого удовлетворения Панкратиева отправилась на кухню, сделала себе огромный бутерброд со всякой вредной едой, необходимой для роста детского федькиного организма, и с большим удовольствием слопала его, запивая сладким чаем. Затем выкурила сигарету, вернулась в кровать и заснула сладким сном человека с чистой совестью. Проснувшись утром от рева будильника, она с удивлением обнаружила рядом с собой спящего Зотова. Пока она варила себе утренний кофе, Зотов пришлепал на кухню, ткнулся носом ей в затылок и законючил, во всем признаваясь и прося прощения. Такое поведение было совершенно не в характере Александра Васильевича Зотова, владельца завода, квартиры на Невском проспекте и Мерседеса последней модели. и Панкратьева в очередной раз удивилась работающему волшебству золотистых шаров. Кроме того, в отличие от прошлого раза после применения секретного оружия, она не заметила в себе никаких признаков энергетического пробоя. Видимо, энергия, отправленная ночью Зотову по лбу, оказалась не такой мощной, как в случае с Ворониным, и быстро восстановилась. Или роль сыграл вовремя съеденный большой бутерброд. Панкратьева даже почувствовала в себе какие-то угрызения совести. Мало того, что насолила Алику со спецгазом, так еще и отлупила его волшебными шарами по голове. Захотелось даже ни на какую работу не ходить, а завалиться в теплую кровать и закрутить несчастным и измученным Зотовым ту самую большую чистую любовь, которую она одним глазом наблюдала вчера вечером в любимом американском фильме. Панкратива быстро отогнала от себя эти добрые и ленивые мысли. Однако главным аргументом все таки оказалось не чувство долга и ответственность, а то, что Федька вот-вот проснется и будет собираться в школу. А уж при взрослом детеныше, собирающемся на свою детскую работу, какая может быть любовь? Особенно большая и чистая.